Глава 25. Я остановила машину на боковой улочке в Болтоне. «Зачем мы сюда приехали?» Брениган», — поинтересовался Ричард. Я вышла из машины, и он последовал моему примеру. «После той китайской забегаловки в Бакстоне мы, по-моему, заслуживаем чего-то по-настоящему особенного», — объяснила я, сворачивая за угол и распахивая одну из двойных дверей. По лестнице мы спустились в мраморный вестибюль с фонтаном, в котором плавали карпы и кой. «Здесь, в меню императорские банкеты, с десятью переменами», — заметила я, когда мы вошли в сам ресторан. Лицо Ричарда оживилось, и даже глаза заблестели. Сомневаюсь, что мне удалось бы добиться столь сильной реакции, если бы я, например, скачила на стол и разделась гала. Я назвала официанту свое имя, и мы послушно проследовали за ним к столику, отделенному от остальных высокой лакированной ширмой. Рядом, как я и заказывала, находилась ведерко со льдом, в котором стояло китайское пиво и минеральная вода Аполинарис для меня. «В такие минуты меня так и подмывает сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», — произнес Ричард, пока официант открывал пиво. «В моем меню нет замужества», — напомнила я. Замужество — это для простофиль, мазохисток, поклонниц материнства. Я не отношусь ни к одной из этих категорий. И тем не менее, гнул свое он. Я грозно свела брови. Ты как, предпочитаешь есть или смывать эту еду с педиономией? Ричард поднял руки. Прости. Принесли сам, и мы оба, соблюдая этикет, выразили восхищение поданным блюдом. И через пять секунд набросились на еду. Не переставая жевать, Ричард попросил. — Ну, а теперь посвяти меня в подробности. Мне известно только одно. В последнее время в пятницу вечером тебя можно было найти только рядом с полицейскими. Бедняге, в конце концов, удалось добиться от меня ответа по мобильному где-то после десяти вечера. Я тогда сидела в помещении для допросов бакстонского полицейского участка и излагала всю историю местному инспектору Плюс Дели Прентис, с которой я их попросила связаться из-за дела о мошенничестве. На этот раз, в виде исключения, мне хотелось иметь кого-то в роли союзника во время полицейского допроса. Они оба не слишком обрадовались, когда я отвлеклась на разговор по телефону. А домой я добралась уже перед рассветом. Прикрепила к двери спальни записку «Не беспокоить под угрозой кастрации» и проспала до середины дня. К этому времени Ричард был, конечно, на очередном футбольном матче. Иногда наши отношения вполне совпадают с моими представлениями о браке. Ну, в общем, если сократить эту длинную и скучную историю, начала я, то когда я открыла все компьютерные файлы, передо мной развернулась вся картина. Следует помнить, что Мартин Читом был экспертом по продаже и покупке домов. И когда он работал на покупателей, то просто не передавал документы в земельный отдел. — Дорогая, ты с таким же успехом могла бы говорить по-китайски, — прервал меня Ричард. — Давай начнем сначала. Тема — мошенничество с закладами для начинающих. Я вздохнула. Вот как можно получить два заклада под одно и то же имущество. Мистер и миссис Икс покупают дом. Они идут к Мартину Читому, адвокату. С его помощью оформляют заклады и получают деньги. После этого Читом должен передать все документы в земельный отдел, который издает особый сертификат, где указано, что под данную недвижимость выдана закладная и указано, кем она оплачена. Однако читам на несколько недель откладывал отправление документации в земельный отдел, и в это время договаривался о втором закладе с другим закладодателем, словно дом никогда и не покупался мистером и миссис Икс. По словам Нелл, которая рассказала все подробности, как только ее горло пришло в норму, она присутствовала вместе с Читомом на переговорах о закладе под видом его жены. Ну а поскольку первый сертификат еще не был издан, не существовало и официальной записи о нем. И когда закладодатель проводил проверку в земельном отделе, Все было в порядке, и читом получал деньги по второй закладной. — Пока. Понятно? — Ричард кивнул. — Вроде да. Я все же успела проглотить пару креветок и несколько крошечных фаршированных блинчиков, прежде чем Дим сам целиком исчез в утробе Ричарда. Личность, более меня склонную к подозрительности, могла бы заинтересовать, почему это мне приходится всегда объяснять подробности своих дел, когда на столе еда. Второй комплект документов никогда никуда не уходил, продолжала я. Он оставался в сейфе в офисе Читама. И прошел бы по меньшей мере год, пока строительное общество заметило, что не получило нужного сертификата, ну и, возможно, приняло какие-то меры. Тем временем Ломакс и Читам получили чек, ну, скажем, на сто тысяч пунктов, потому что строительное общество выплатило деньги Читаму как второму фиктивному покупателю. Поскольку каждый месяц производятся выплаты по закладу, проблем не возникает. Умножь эту сумму на десять, и получается, что совершенно некредитоспособный человек получал миллион. — Черт возьми! — выдохнул Ричард. — Далее. Можно ограничиться краткосрочной аферой и смыться с этими деньгами, но тогда за тобой начнет охоту полиция. Или можно поступить так, как успешно поступали читам и ломокс вплоть до нескольких последних месяцев. Они покупали обветшалые дома. Ломакс присылал своих рабочих и делал ремонт. А потом дом продавали с огромной прибылью, таким образом еще и отмывая деньги. И если бы рынок жилья не стал рушиться, они могли бы продолжать это до бесконечности, поскольку платили по фиктивным закладам в течение года. — Хочешь сказать, прежде чем закладодатель замечал, что у них нет этого сертификата, Читом выплачивал все деньги? — спросил Ричард. — Верно. А тем временем они с Ломуксом получали 50-процентную прибыль с капитала. Это преступление без жертв. Закладодатели ничего не теряют. Они даже не подозревают о преступлении. Ричард рассмеялся. Великолепно. Они даже сами составляли документы на передачу недвижимости, поэтому им не приходилось раскошеливаться на огромные гонорары адвоката. А почему же все вышло наружу? Как я сказала, рынок рухнул. Оборот недвижимости прекратился. Они были загружены домами, которых не могли продать. Поэтому они попытались провернуть эту аферу с землей, в которой пострадали Алексис и Крис. Им были срочно нужны наличные. Вот Ломакс и убедил Читом оформить дюжину новых закладных, чтобы удержаться на плаву. Он не собирался платить по ним и шиллинга. По словам Нейл, он считал, что если они так сделают, то заработают миллион наличными. Тогда эта троица могла бы сбежать, например, в Испанию». Когда же положение на рынке восстановится, они продали бы остальные дома и получили за них деньги. Между прочим, речь идет о двадцати семи домах со средней стоимостью в тридцать семь тысяч фунтов. А это еще один миллион. — Черт, — повторил Ричард, — это же серьезные деньги, Бреннинген. И почему-то только не доучилась на юриста. Я проигнорировала его реплику и сосредоточилась на только что принесенной ароматной утке с хрустящей корочкой. Положила на блинчик, покрытый сливовым соусом, кусочки мяса и нарезанный лук. Некоторые вещи слишком важны, чтобы от них отвлекаться. Но зачем же им понадобилось убивать щитома? Ведь, кажется, все шло гладко. Зачем избавляться от единственного человека, который знал, как реализовать эту схему? Я откусила блинчик. По словам Неллы, это была моя вина. Чего она так решила? Сразу видно, что у логики эта дама не сильна. — заметил Ричард. — Читом запаниковал, когда я начала совать нос в их дела, — объяснила я. Когда он пришел, переодетый в ДКЛ недвижимость, там появилась я. Он пришел к выводу, что мне все известно. Тогда он и попросил Ломокса меня припугнуть. Похоже, он имел в виду только это. Предполагалось, что Ломакс или кто-то из его рабочих пригрозит мне расправой где-нибудь в темном переулке. Но вместо этого Ломакс выследил меня у ДКЛ и поехал за мной до фирмы Теда, а потом по дороге домой несколько увлекся и попытался столкнуть меня с Бартон-Бридж. Должно быть, он совершенно обалдел, когда на следующий же день я появилась в пределах видимости, особенно потому, что в тот момент он был с Читомом. И все-таки, зачем они убили Читома? Почему не довели до конца дело с твоим убийством? Спасибо, Ричард. Совсем не обязательно так явно сожалеть об этом. Причина, по которой я все еще жива, заключается в том, что они были не в курсе, как много я знаю и сколько еще людей знают об этом. Ломакс решили, что Читом слабое звено в цепи и может расколоться, если на него нажмут. Кроме того, они надеялись, убрав его, сразу уничтожить все улики и выйти сухими из воды. Поэтому Нел договорилась встретиться с Читомом для их обычных любовных развлечений. Когда она связала его, появился Брайан и придушил его». Потом они вдвоем перекинули беднягу через перила, чтобы все выглядело как трагическая случайность во время занятий извращенным сексом. «Да уж, а я-то считал, что это моя бывшая жена чудовище. Господи, какая женщина может поступить так со своим любовником?» «Наверное, та, которая больше любит деньги, чем его», — сказала я. Они думали, что избавились от всех улик, но ни один из них не разбирался в компьютерах, посчитали, что вся информация была на дискетах. «А Алексис получит свои деньги?» «Ну, вероятно, ей придется подавать на Брайана Ломокса в суд. Но, по крайней мере, она знает, где он будет находиться в обозримом будущем. И теперь Ломакс никуда не сбежит с ее деньгами. Они будут в сохранности, в буквальном смысле, за каменной стеной». Конец книги «Сентябрь 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева».